Глава седьмая. На следующий день при ярком солнечном сиянии крестный ход вышел из церкви. Холин по возможности, починил двенадцать угодников, которые колыхались теперь на своих носилках среди цеховых знамён. За ними двигалась статуя Пресвятой Девы. Затем, прославляя её песнопениями, шла её почтенная свита из девиц в белых платьях За ними двигались стрелки с луками и самострелами, и, наконец, подле Балдахина, Помпилиус, качавшийся на носилках еще более, чем другие, и скорчившийся под бременем пышного убранства святого Мартина. Уллиншпигель раздобыл порошок, причиняющий зуд. Он сам одел Помпилиуса в епископское облачение, дал ему перчатки и посох, показал, как благословлять народ по латинскому обряду, Он помогал одеваться и священникам, на одного накинул орарь, другому подал риасу, диаканам надел стихари. Он метался по церкви, здесь разглаживая складки камзол, там штаны. Он расхваливал начищенные самострелы и страшные луки братства стрелков, и каждому он насыпал за воротник, за спину или в рукав своего порошка. Больше всех получил каноник и четыре носильщика святого Мартина. Только девушек из свиты пресвятой девы он не тронул ради их нежной красоты. С развивающимися хоругвями и распростертыми знаменами в чинном порядке вышла торжественная процессия из храма. Прохожие мужчины и женщины крестились при встрече, солнце палило. Каноник прежде всех почувствовал действие порошка и почесал за ухом. За ним стали чесаться все, духовенство и стрелки, они чесали себе шеи, ноги, руки, стараясь, однако, не показать этого. Почесывалась и четверка, несшая святого Мартина. Но звонарь, страдавший больше всех, так как лучи солнца припекали его более других, не смел шевельнуться из страха, что его сварят живьем. Он дергал носом, корчил чудовищные рожи и трясся на своих дрожащих ногах. Так как каждый раз, когда какой-нибудь из его носильщиков чесался, он чуть не падал со своей высоты, но он не смел двинуться, и от страха из него лило, и носильщики переговаривались: "Святой Мартин, неужто будет дождь?" Духовенство величало Пресвятую Деву. Сиде, кук-кук, лоде, Сэндерс, о Санкта та-та-ма-ма Мария. Ибо от зуда, ставшего невыносимым, дрожали их голоса, однако они старались чесаться незаметно. Каноник же и четверка носильщиков едва не разорвали себе шеи и руки. Помпилиус стоял, выпрямившись, дрожа на злосчастных своих ногах, страдавший больше всего. Но вдруг стрелки, диаконы, священники, каноники и святого Мартина все остановились и начали чесаться от порошка у Помпилиуса сербели пятки невыносимо, но он не шевелился, боясь упасть. И в толпе говорили, что святой Мартин дико вращает глазами показывает бедному люду очень сердитое лицо. Затем, по знаку каноника, крестный ход опять двинулся в путь. Но вскоре, под горящими лучами солнца, полившего спины и животы участников процессии, действие Порошка стало нестерпимым, и тут духовенство, стрелки, дьякон и каноник... Остановились, и точно стадо обезьян начали уже без всякого стыда чесаться везде, где зудело. Девушки пели гимны, и свежие голоса звонко возносились к небу. Звучали, как ангельские хоры. И, наконец, все разбежались кто куда. Каноник, все почесываясь, спас святые дары. Благоговейный народ унес святые мощи обратно в церковь, четверка, несшая святого Мартина, попросту бросила Пампилиуса на землю. Здесь злополучный звонарь лежал, не смея ни почесаться, ни шевельнуться, ни промолвить слово и лишь молитвенно закрыв глаза. Два мальчика решили было понести его, но он показался им слишком тяжелым, и они поставили его прислание к стене. И слезы градом лились из его глаз. Народ собрался вокруг него, Своими белыми полотнянами носовыми платками женщины оттирали его лицо, чтобы собрать его слезы, как священную реликвию, и говорили при этом. — Как вам жарко, ваша светлость? — звонарь жалко смотрел на них и против воли неудержимо дергал носом. Слезы вновь хлынули ручьями из его глаз, и женщины говорили. — О, святой Мартин, вы плачете о прегрешениях города Ипра? Отчего так подергивается ваш благородный нос? А мы слушались по Луиса Вивеса. И бедняки города Ипра обеспечены работой и едой. Ах, какие крупные слезы! Настоящие жемчужины! Вот где наше спасение!» И мужчины говорили. «Не прикажешь ли ты, святой Мартин, разрушить все веселые дома в городе?» Но тогда скажи нам, как помешать бедным девушкам бегать по ночам на поиске всяких приключений?» И вдруг поднялся крик. «Вот, идет причетник!» Кулиншпигель подошел, взял Помпириуса в охапку, взвалил его себе на плечи и понес. И верующая толпа Балгагавейна следовала за ним. «Ох!» — сказал ему на ухо несчастный звонарь. «Я издыхаю от зуда, сын мой. Держись прямо!» ответил оли спигель забыл ты что ли что ты и деревянная статуя он быстро шагал и принес звонаря к приору тот уже исцарапал себя ногтями к докрове звонарь сказал приор чесался ты так как я нет ваше преподобие говорил ли ты или шевелился нет ваше преподобие ну получи свои пятнадцать дукатов «Иди и чеши сколько угодно».